Глава четвёртая Приторный удушливый аромат, казалось, впитался в каждую пору и заполнил собой лёгкие. Издав протяжный стон, Татум сел на постели и схватился за голову. Ему было так жарко, будто он оказался в преисподней, даже рубашка промокла от пота. Он открыл один глаз и покосился вправо. Увидел девицу в длинной полупрозрачной тунике, Она раскинулась на кровати, придвинувшись вплотную к Татуму. Парень поморщился и кое-как поднялся. Успел подхватить расстегнутые брюки, прежде чем они свалились, и подошел к двери, ведущей на лоджию. Распахнул ее и жадно втянул носом свежий воздух. Татум стоял так некоторое время, мрачно разглядывая город с высоты десятого этажа. Город, который он совсем скоро вынужден будет покинуть. «Навсегда или нет, покажет лишь время». Вернулся в комнату и поморщился. Приторный запах снова ударил в голову. Татум схватил подушку с пола и кинул в наложницу. Девица вздрогнула и что-то пропищала. «На выход!» — рявкнул Татум и пошатнулся. Вчера на вечеринке он перебрал алкоголя И теперь его сильно мутило. Жуткий аромат парфюма наложницы буквально душил его. «Господин, может быть...» Пролепетала девушка, садясь на постели, но Татум ткнул указательным пальцем в направлении двери. «Скройся с глаз!» прохрипел он и поплелся в ванную. Долго сидел под струями воды, плотно закрыв веки. В голове ни одной мысли, внутри ни одной эмоции. Пусто. Татум понимал, что сам себя хоронит раньше времени, но никак не мог справиться с паникой и страхом. Он отчаянно не показывал этого ни братьям, ни своим приятелям, ни правителю. Но на самом деле ужас душил его каждый день, каждую минуту, даже ночью во сне. Стоило ему выйти из душа, как запищал браслет, извещая о звонке от Кейна. «Что надо!» — буркнул Тату, вернувшись на лоджию. «И тебе доброго утра, брат. Собираешься на тренировку?» «А в этом есть смысл?» Кейн вздохнул, а Татум свесился с перил с интересом, глядя на пропасть под ногами. «А почему нет? Или ты уже записал себя в проигравшее?» «Кейн, ты серьезно думаешь, что кто-то из нас вернется?» Лениво протянул Татум. «Возможно, горы мы преодолеем, но потом что? Приземлимся на другой стороне, где нас могут убить местные или какие-нибудь дикие твари. А что, если самолеты получат повреждения? Что тогда?» «Останемся навсегда по другую сторону Великих Гор?» «Я предпочитаю решать проблемы по мере их поступления. Но одно могу сказать точно. Я не собираюсь сдаваться, даже если мой истребитель сгорит к дьяволу, а вы с брендом уже задрали ныть». Брат сбросил звонок, а Татум рассмеялся и покачал головой. «Вот слова истинного правителя. И почему Эллиот Барнс сразу не сделал Кейна своим преемником?» Зачем выдумал эту схватку? Решил устроить себе развлечение и позволить своим приспешникам сделать ставки? Мало ему издевательств над жителями долин. Теперь он переключился на своих сыновей, которых наплодил с запасом. Как дальновидно! Парочка погибнет, так невелика потеря. Татум оделся, и ноги сами понесли его на платформу. Прибывший скоростной вагон повел наследника правителя на аэродром. Он хмуро кивал встречным военным и рабочим, пока к дальнему ангару. Все же слова Кейна возымели некоторое действие, и Татум решил освежить в памяти знания об авиации и конструкции самолетов. К его удивлению из ангара доносилась громкая музыка, электрогитара и барабаны. Он приоткрыл дверь и заглянул. Сицилия, одетая в черные штаны с карманами, тонкую майку графитового оттенка и песочного цвета берцы, стояла у длинного металлического стола и топала ногой в такт музыки. Татум неторопливо направился к девушке, невольно разглядывая ее фигуру. Она всегда была симпатичной, даже в детстве. Вирджиния вроде бы тоже, но только спустя некоторое время Татум понял, в чем была разница. Ви совсем не выражала никаких эмоций. Вообще. Говорила монотонно, улыбалась едва заметно, хмуриться не любила, чтобы не получить преждевременные морщины. Кукла. Идеальная, красивая, но совершенно холодная. А Цилли – это ураган чувств и страстей. Татум помнил, как она ссорилась с брендом лупила его лопаткой и отчаянно пиналась, когда он нападал на нее. Потом подросла и драться перестала. Зато за словом в карман не лезла. Острый язычок! Хмыкнул Татум и, наконец, приблизился к Цилле. Она заметила движение за спиной, когда до нее оставалось всего пара шагов. Обернулась и удивленно распахнула глаза. Тут же выключила музыку и уперла ладони в талию. «Какого? Что тебе тут надо?» Грозно спросила она, а Татум усмехнулся. «И тебе привет, Сицилия!» «Рад тебя видеть!» «Не могу сказать того же!» «Жаль, но вынужден расстроить. Придется тебе провести со мной целый день». «С какой стати?» Цилия хмурилась и крутила в пальцах карандаш. Татум невольно опустил взгляд на ее грудь, и глаза его расширились. От ключицы ниже тянулся тонкий белый шрам, скрываясь в вырезе майки. Сицилия заметила его взгляд и возмутилась». «Выйди вон, Барнс! Тебе, конечно, неизвестно, но тут люди работают! Они прохлаждаются и не пялятся на других! Это режимный объект!» «Знаю, знаю!» – торопливо сказал он и принялся со скучающим видом разглядывать чертежи. «И я как раз пришел немного потрудиться. Давай-ка, освежи знания конструкции истребителей!» Она даже отшатнулась. «С какой стати ты обратился ко мне?» «А к кому?» «Ты Картер, я Барнс. Мы можем общаться на равных. Ты не лебезишь и не щадишь мои нежные чувства. Я хочу спокойно разобраться в вопросе, а не слушать невнятное бленье напуганных рабочих». Сицилия выдохнула и прикрыла глаза ладонью. Татум с удовольствием наблюдал за ней, привалившись бедром к столу. Он вдруг осознал, что с того момента, как вошел в ангар, улыбка не сходила с его губ.